Обсерватория Улугбека На гравюрах эпохи Возрождения его помещали по правую руку от аллегорикческой фигуры науки среди величайших ученых мира, ибо ни один астроном в течение столетий не сравнялся с великим самаркандцем в точности расчетов и наблюдений, которые он провел в своей обсерватории. Точность его звездных таблиц была настолько поразительна, что многие ученые сомневались в их подлинности. Казалось невероятным, что в XV веке до изобретения телескопа она была достижима. Но когда в начале столетия русский археолог Вяткин пытался найти остатки этой обсерватории, никто в Самарканде не мог указать, где она находилась. Раскопки все же начались, но проходили дни за днями, а следов обсерватории не было видно. И вдруг китмень одного из рабочих ударился о скалу, а поверхность холма. Выкопанные раньше траншеи протягивались все ближе и ближе друг к другу и сходились в центре холма. На нижней границе слоя все три траншеи уткнулись в остатки какой-то тонкой стены. Это было основание невысокого и легкого здания. Стена оказалась толщиной всего в один кирпич. Но сейчас уже трудно сказать, что натолкнуло археолога на мысль, а не круглой ли была обсерватория самаркандского ученого. Но круглые обсерватории стали строить только в наше время. Это диктовалось необходимостью дать обзор телескопу. А во времена у Лукбека телескопов не было. И вряд ли могла появиться необходимость в большом круглом здании. Но раскопки Вяткина дали все-таки представление о том, что же представляла собой обсерватория у Лукбека. На холме... В Вьетнам, из любого места Самарканда возвышалось круглое здание, одинокое и таинственное. Формально в нем было три этажа, но в действительности высота здания достигала 40 метров, десятиэтажный дом, а его диаметр превышал 50 метров. На крыше обсерватории размещались небольшие приборы, а в центре ее стоял главный инструмент – Квадрант, который представлял собой вертикально установленную четвертую часть круга. Радиус дуги превышал 40 метров. Над землей возвышалась только часть инструмента, а остальная располагалась в подземной траншее. Общая протяженность, разделенная на градусы дуги этого вертикального круга, превышала 60 метров. Такой огромный инструмент позволял астрономам Самаркандской обсерватории производить угловые измерения с высочайшей для того времени точностью. По обе стороны от квадранта располагались помещения для наблюдения за Солнцем и звездами, а также для теоретических работ. Цоколь обсерватории был облицован мрамором, а портал и арки их было по 32 на каждом этаже, цветными изразцами. Поверху здания шла широкая керамическая лента с надписью. Внутренние стены были покрыты картинами, схемами, изображениями семи небесных сфер, девяти небес, семи планет, звезд и земного шара с делением на климатические пояса. В здании располагалась также богатая библиотека, ведь обсерватория была не только местом наблюдений. В ней трудились лучшие умытого времени – математики, философы, астрологи. Астрология во времена Улугбека была более правомочной наукой, чем астрономия и математика. А вернее сказать, последние были прикладными науками, обслуживающими астрологию. Две из пяти частей основного труда Улукбека были посвящены астрологии и предсказанию судьбы по звездам. Когда книга великого самаркандца Улукбека «Новые астрономические таблицы» была издана в Константинополе, ее сразу же перепечатали в Дамаске и Каире. В XVII веке ее трижды издавали в Лондоне, печатали в Париже, Флоренции, Женеве. Книга разошлась по всему свету, и однажды ее увидел индийский Магараджа Джайсинг II. Он очень любил книги. Великий могол Аурангзеб, суровый фанатик, томимый жаждой власти и страхом потерять империю, порой презрительно подсмеивался над причудами мальчишки. Джай Синху было всего 15 лет. Но мальчишка был храбр, и его отряды верны. После одной из битв Аурангзеб обнял 15-летнего командующего джайпурскими конниками и назвал его «храбрейшим из храбрых». «А храбрейший из храбрых...» Улизнул потом с шумных победных торжеств и скрылся в своем шатре. Он читал книгу Хана Улугбека о звездах, которая была куда интереснее и важнее Пира и славы. Шли годы. Джайсинг много воевал, но как только наступал перерыв в бесконечной цепи войн и походов, Магараджа покидал армию и возвращался в один из своих дворцов, в Дели или Джайпур. Там он в который уже раз раскрывал растрепанную драгоценную книгу Лукбека. При дворе Джайсинха жили и работали крупные индийские ученые Уддамбри Гуджарати, автор первых индийских таблиц-логарифмов и переводчик сочинений улугбека Ратнакар и Джаганнатх, великие астрономы и математики того времени. Зная об образованности молодого Раджи, мудрецы со всех сторон опустошенной войной страны стекались в его дворец, и для каждого находилась комната для работы. В 1724 году Джай Синг начал строительство первой своей обсерватории, которую потом назовут «Восьмым чудом света». Это было грандиозное из белоснежного мрамора и красного песчаника сооружение в Джайпуре. Тянутся ввысь в башни без окон, узкие лестницы круто изгибаются или стремительно уходят, Вослепительное тропическое небо. Величественные стены то образуют полукруг, то смыкаются в виде полусфер. Это и есть обсерватория Джантар-Мантар, в которой Джай Синг II и его помощники проверяли звездные таблицы, составленные великим улугбеком. У Джайсингха почти не было оптических приборов. Оптические приборы своего времени он считал слишком грубыми, неточными, слишком подвластными человеческой руке. И потому он решил построить огромные, высотой до 27 метров, неподвижные инструменты, полагая, что это избавит его от ошибок в измерении. Главный из них – императорский инструмент. Это солнечные часы и гномон. Самый простой астрономический инструмент, ведь это просто вертикальный шест. Гномон представляет собой 17-метровый треугольник, поставленный на катет. Лестница длиной 36 метров ведет по гипотенузе треугольника к его вершине и точно указывает на полярную звезду. Справа и слева от гномона расположены дуги больших каменных квадрантов. Одна из дуг разделена для точного измерения времени не только на часы и минуты, но и на доли минут. Другая дуга предназначалась для измерения углов и была разделена на градусы и минуты. Для измерения движения небесных светил астрономы Джайсингха выстроили комплекс массивных приборов, для каждой звездной системы отдельной, установив их на единый фундамент. В Джайпуре Джайсинг поставил солнечные часы для проверки расчетов своей обсерватории в Дели. Основание этих солнечных часов выложено циклопической кладкой, чтобы ничто не могло поколебать их циферблат, установленный параллельно плоскости экватора. Но Джай Синг не учел, что невозможно предотвратить внутренние сдвиги и осадку огромных неподвижных инструментов. И спустя некоторое время приборами Джайпурской обсерватории пользоваться уже было нельзя. И многотонный самрат Джантра, самый большой инструмент Джай Синха II, поставленный некогда параллельно земной оси, Теперь только памятник. Какие другие инструменты обсерватории Джантар-Мантар?